Глава т р е э т о г о не может быть, не верю, да нет же!» «Он говорил, если в течение десяти часов ничего не случилось, угрозы нет, гормоны впрыснуты в кровь, а кисты не будет!» Олег Викторович метался по своему кабинету, как заполошный. Теперь землянин не напоминал неандертальца. Скорее, макаку в вольере. д а в следил, показывая нам одним известные знаки на видеокамеру, встроенную прямо в глаз. Помнится, я пошутила, что его глаза уже ничем не испортить. И м о н а у к е ц не обиделся. Привык, наверное. Безотказный приём, ухмыльнулся Тар не без восхищения. Да, в мастер. Если человеку сообщить грустную, тяжёлую или радостную новость, он ещё может усомниться. Но если то, что угрожает здоровью, свободе, жизни, причём немедленно, первая реакция неконтролируема. Он уже половину сведений выложил и сам не заметил. Сейчас начальник его дожмёт. Я представила, что д а в выжимает Олега Викторовича как лимон. А что? Он может. Моя дверь многое могла бы порассказать о манерах и силища м о н а у к ц а Из горла вырвался смешок. Настроение было приподнятым и немного нервным. Как всегда, когда близилось раскрытие дела. Начальник поймал Олега Викторовича на подлёте. Тот как раз описывал очередную дугу по кабинету. И встряхнул за плечи. Вроде не сильно, но гинеколог выглядел в руках безопасника, как тряпичная кукла в руках циклопа. «Говори, если не скажешь, кровь на твоей совести. Ты проводил обследование э л и меньше суток назад. Киста развивается месяцами. Ты не мог не заметить её. Значит, допустил преступную халатность и будешь отвечать по всей строгости закона. э л я под моим покровительством. И если она не выйдет из комы, я сделаю всё, чтобы ты никогда не вышел из тюрьмы. А может, даже из реанимации. Тут как карта ляжет». На секунду лицо Даффа так ожесточилось, словно со мной и в самом деле что-то стряслось. Он даже подумать не мог, даже вообразить. Я улыбнулась, забывая, что Тар рядом. м о н а у к е ц хмыкнул, но на мой прямой взгляд промолчал и поднял руки, показывая, что сдаётся. «Хороший красноглазик». «Решил избежать интеллектуального нокаута. Я могу, и даже не один раз». Олег Викторович попытался что-то ответить, но получилось невнятное бормотание. Дав указал врачу на стул и распорядился. «Рассказывай». Сам скрестил руки на груди и замер рядом незакрушимой громадой. Уж я-то знала, какое это производило впечатление. Словно скала на тебя надвигается. Только в моём случае с лучшими намерениями. Олег Викторович потеребил волосы, заправил за ухо, потер глаза, лицо и выпалил. л в а р р а заплатил мне круглую сумму, если скрою следы облучения каким-то его хитрым прибором». «Что за прибор?» – уточнил Дав. «Фильгатор», – отчеканил Олег Викторович. «В общем, это такой запрещенный прибор, который помогает затереть память и еще регулирует выбросы некоторых гормонов в кровь». «А запрещенный-то почему?» – даже молдав. о н ж е р ц ы почти официально над всем экспериментируют». «Он слишком опасный и непредсказуемый. Многие умирают, другие остаются калеками, третьи впадают в кому. Облучение нужно строго дозировать. По плотности тела, весу, расе и прочему. Вот почему в а р «Проверил его на другой девушке», — дополнил Дав. Врач посмотрел на безопасника, как на бога вездесущего. м н а у к е ц ухмыльнулся. «Да». «Проверил. Та девушка умерла от кисты яичника, но в а р сказал, что откалибровал прибор, и с е л е й ничего не случится, с вероятностью 99%. «Сколько он тебе заплатил?» – прищурился д а в Олег Викторович хотел ответить, а затем придвинул клавиатуру компьютера и набрал несколько цифр. Безопасник покачал головой. «Так что вы со мной сделаете?» – перепуганно уточнил врач. «Зачем Ваару так нужно было облучить Элю?» Вопросом на вопрос ответил д а ф о н собирался внедрить ей свой зародыш», – торопливо пояснил врач. «Кстати, в мою работу входило ещё и проверить, прижился ли плод. Вначале Ваар пытался заняться с девушкой сексом, но она отвергла его». «Такого победного выражения на лице Даффа я не видела даже, когда мы раскрыли тройное убийство. Очень сложное дело, к тому же нам наукской территории». Тогда в а р попытался внедрить девушке зародыш, но он всё равно не прижился. Дав чуть не подскочил, а я следом. «Так она не беременна?» – воскликнул безопасник, теряя х в а л ё н н ы й самоконтроль. «Ага», – всхрипнул Олег Викторович. «Так что со мной будет?» «Твоё признание получили в записи власти землян. Что решат, то и будет. Микродетектор лжи установил, что ты говоришь правду. Так что...» Так улыбается пещерный человек, что прикончил залётного тигра, покушавшегося на его жену и детей, обеспечил себя спокойствием, обедом и креативным половичком у порога, а заодно наглядным предупреждением всяким залётным гадам. И не успел врач задать новый вопрос, когда выскочил из кабинета и понёсся, видимо, к нам. «Вот видишь, Эля, есть и более короткие пути», задумчиво произнёс Тарр. «Не обязательно искать прибор». «Унжирские власти получили запись тоже. Теперь сами займутся». Я задумалась. Посмотрела на м о н а у к ц а и спросила скорее в воздух, не ожидая ответа. «Я всё равно не понимаю. Полуунжирка. Зачем? Землянку Вар соблазнил бы легче». Я думала, Тар покачает головой или р а з в е д е т руками, как всегда, когда вопрос заставал эксперта врасплох. Но внезапно м о н а у к е ц п р о с и я л улыбкой, и пояснил то, что так давно меня беспокоило. «Унжирцы как-то изменили ваш организм. Я не нашёл унжирских генов, но многие системы и органы работают почти как у них. Особенно...» «По женской части, догадалась я, чтобы я дольше не старела, они говорили, что сделали меня менее подвластной времени». Тар криво усмехнулся. «А ещё более подвластной унжирскому семени. Даже поставь вы противозачаточный чип, всё равно могли забеременеть от унжирца. Так работает ваш организм. Унжирское семя для него всё равно, что манна небесная». «Тогда почему план Ваара провалился?» «А он и не провалился». В кабинет влетел возбуждённый дав. Глаза сверкают, скулы заострились, ноздри раздуваются. Моего м о н а у к ц а знатно вывели из себя. «Что же именно?» «Нет, вообще вывести из себя красноглазика, расплюнуть». Ещё один побочный эффект мутации, модифицирования, как принято называть в будущем. Но обычно такие моноукцы, как Дав, умели контролировать эмоции, держать себя в руках. Тар тоже заметил, что безопасник на пределе, молча протянул тому таблетку успокоительного и спросил. «Как же не провалился? Ребёнка-то нет?» «У э л и случился выкидыш». Дав рычал так, что я едва разобрала слова. Немного продышался, Проглотил таблетку, не запивая, и пояснил чуть более внятно. «Эля выпила слишком много алкоголя, плюс облучение, плюс унжирская настойка. У неё случился выкидыш буквально через несколько часов после зачатия. И Олег, этот мразь такая, сделал всё, чтобы даже следов не осталось». «А такое возможно?» – растерянно уточнила я у Тара. «При таком мизерном сроке-то запросто». Если такая беременность прерывается перед месячными, многие женщины даже не знают, что у них выкидыш». Я выдохнула, закрыла лицо ладонями и спросила, не глядя на безопасника. «Но ведь у нас с в а р о м ничего не было?» Горячие руки легли на мои пальцы, отняли их от лица. Лицо д а ф а оказалось близко-близко. Он осторожно приподнял меня и подхватил на руки. «Эля, не переживай, ничего не было». Олег практически поклялся. На крови. Ещё немного, и кровь была бы на самом деле. м о н а у к е ц выдохнул, и я поняла, что он едва сдержался, чтобы не размазать гинеколога по стене. Даже вообразила этот блинчик с глазами. Сдержался только ради показаний врача. Вдруг к нему возникнут вопросы. Свидетель всё-таки. И выглядеть должен как свидетель, а не кулинарный шедевр имени Дафа. о н ж е р с к о е дело лишь набирало обороты. Он внедрил зародыш искусственно. Тот прижился, и затем случился выкидыш. Мне очень жаль, Эля, что пришлось расстроить тебя. Дав баюкал меня как ребёнка. Я прижалась к его огромному телу и молчала, судорожно переводя дыхание. Всё закончилось. Всё закончилось. Всё закончилось. У меня есть будущее, фигурально выражаясь и реально. Есть Дав, потенциальный супруг. Отличная, интересная работа, с такой не соскучишься. И никаких больше проблем с Вааром Ра, не говоря уже об очередном удачно раскрытом преступлении, двойном, уж если быть точной.